45. Майк развернул плащ и посмотрел на останки. В классе Глории Баркер, учительницы биологии, висел снабжённый подписями плакат, изображающий человеческий скелет. Майк видел его два раза. Более чем достаточно, чтобы получить нужные для сравнения знания. Существо казалось более-менее человекоподобным. Вдоль спины, там, откуда росла лишняя рука, тянулась дополнительная кость, плоская и широкая. Грудина спереди была заострённой, а не плоской. Ребра крепились асимметрично, и со стороны лишней руки их оказалось меньше. Коленные и локтевые суставы имели странное строение, они не были в полной мере ни шарнирными, ни шаровидными. На левой ступне обнаружился лишний палец, тот самый, который сломался. Майк исследовал череп. 49 зубов, 11 сломаны, сверху 24, снизу 25. У большого глаза собственная глазница, а два маленьких, похоже, помещались в одной, общей. Майк не мог даже предположить, как мог сформироваться организм, подобный этому. Муравишки приволокли изображение Боба, того, что явился из опустошенных земель. И Майк спросил себя, происходило ли развитие этого существа, Естественным путем. Майк смотрел на скелет, муравишки архивировали наблюдения. Десятки и десятки образов, собранных, когда это существо было еще живо. Такой контраст помогал лучше представить мышечную структуру. Впрочем, ненамного. Майк поднял руки. Кровь с плаща высохла и отшелушилась, не оставив совершенно никаких следов ни на его пальцах, ни на руках, ни на теле. Плащ распахнулся. На нём виднелся большой кусок кожи с соском, но никаких намеков на происхождение остальных его участков Майк найти не мог. Может, только два этих фрагмента были из человеческой кожи, а может, весь плащ. О каких человеческих существах может идти речь в мире, допустившем возникновение и развитие подобных монстров? Майк как мог старательно завернул тело в плащ. Он счёл необходимым спрятать лицо в складках. Потом собрал все, что осталось от пришельца, и отнес в трейлер. Кости весили едва ли 40 фунтов. Мяса на них не было. Но Майк включил кондиционер на максимум. Просто на всякий случай. Потом пошел к трейлеру Джейми. Она в одном белье сидела с закрытыми глазами на кровати, и кожа девушки еще сохраняла влажность после душа. Майк оставил ее наедине с собой. Он знал, как важны могут быть подобные моменты. Захватив у себя в трейлере джинсы и рубашку, он винулся обратно к главному зданию. Аптечка у принтера Н не была укомплектована так хорошо, как предыдущая, большая. В ней нашлись марлевые подушечки и рулон пластыря, а вот бинт отсутствовал. Майк выглянул в коридор, в сторону двери, которая вела в главный павильон. Ладно, сгодятся и тампоны с обычным пластырем. Он прошел в кухню и увидел сидящую за маленьким столиком Н. В руках у девушки была чашка кофе, но пар из нее не шел. Тут же валялись три пустых пакетика из-под Адвила. Эй, сказал Майк, с тобой все нормально. Эн уставилась на него. Зрачки ее глаз были расширены. Да, проговорила она. Да, я в порядке. Я только... Я в порядке. Отряд муравишек сбегал за воспоминанием о Вилет и их разговоре с Реджи. «Похоже, тебя все это сильно выбило из колеи». «Со мной все хорошо. Несколько синяков, и все. Потом она дважды моргнула, вернулась в реальность и увидела, что Майк без рубашки и в крови. Посмотрела на его перевязанный живот. «А ты в порядке?» «Думаю, да. Мне только нужно вымыться и сменить повязку». Энн разомкнула губы, чтобы сказать что-то еще, но передумала. Взгляд ее снова уперся в стену за которой находился главный павильон на кухонной стойке обнаружилась свежая порция выпечки интересно подумал майк когда она тут появилась и не открывая отодвинул коробку в сторону она показалась тяжелой и майк осознал что у него почти полчаса зашкаливает адреналин в самом ближайшем будущем организм даст сбой он отправился в туалет вымыл руки протер их парой спиртовых салфеток и размотал бинты. Марля под повязкой была вся красная. Такая кровь выглядела обнадёживающе. Почти жизнерадостно. Майк рванул пластырь, и натянувшаяся кожа напомнила ему, что ничего веселого в этом нет. Марлевые ниточки прилипли к ранам, и он морщился, один за другим отрывая тампоны. Майк посмотрел на отражение своего живота в зеркале. Кожа вокруг ран блестела от мази, которую нанесла Джейми. Резы были влажными, но кровотечение, кажется, опять остановилось. Если возле ран куда-то и попала кровь пришельца, она без следа исчезла. Еще несколько миллиметров и, больше похожие, на когти ноготки вспороли бы не только кожу. Кишки вывалились бы наружу, а чего раны только увеличились бы. Ударь тварь чуть сильнее, и майк внутренности с пола собирал бы. На миг помещение перед глазами поплыло. Стены накренились Вот и сбой организма. Майк уперся руками в раковину и заставил себе сделать несколько медленных вдохов. Досчитал до десяти и открыл аптечку. Снова заклеил раны марлей. Лейкопластырь был уже предыдущего, и чтобы надежно зафиксировать тампоны, понадобилось полосок шесть на каждый. Майк посмотрел на дверь туалета, потом расстегнул ремень. Низ джинсов был все еще липким от крови так же, как и область промежности и штанины в нескольких местах. Он сбросил кроссовки, стянул джинсы и ногой откинул их в сторону. На боксерках тоже красовалось несколько кровавых пятен. Сегодня такой день, когда не только пришельцу придется разгуливать без трусов. Майк посмотрел на себя в зеркало. В свете горящей в туалете лампочки марля у него на животе поблёскивала. Волосы были взъерошены. Кожа побледнела от шока, и легкой кровопотери. В сочетании с выдающими усталость синяками вокруг глаз преображение было полным. И зеркало на него смотрел очень отощавший Северус Снейп. Майк тряхнул головой и хохотнул. Потом он оделся в чистое, протер ремень и вставил его в джинсы. Кроссовки были завязаны слишком туго, чтобы просто так их натянуть, так что пришлось их расшнуровать, а потом зашнуровать снова. Майк закрыл аптечку а испачканную в крови одежду бросил в мусорную корзину. Эн никуда не двинулась со своего стула на кухне. Она так и держала кружку с остывшим кофе. Когда Майк вошел, ее взгляд переместился к нему, и она смогла выдавить слабую улыбку. — Так куда лучше. — Спасибо. Я и чувствую себя лучше. Он водрузил аптечку на кухонный стол и вскрыл коробку с выпечкой. От усилия, которые он при этом совершил, комната на миг качнулась. Майк бросил в мусорную корзину обрывок скотча, и зеленые тараканы прыснули от нее во все стороны. Майк увидел, что коробка полна пончиков, кексов и прочих кондитерских изделий, по две штуки каждого вида. Он взял один из шоколадных круассанов, а потом покосился на второй, раздумывая, не стошнит ли его, если съесть оба. — Хочешь чего-нибудь? — спросил он Энн. — Может, от еды нервы успокоятся? «Со мной все хорошо». Майк постучал по крышке коробки. «Похоже, кто-то с заказом напутал. Если вдруг передумаешь, так тут всего по две штуки». «Это не я», — сказала Энн и изобразила еще одну слабую улыбку. Майк откусил от круасана и почувствовал, как тают на языке масло, сахар и шоколад. Он вообразил, как все это поступает в кровь, помогая стабилизировать и привести в порядок весь его перенапряженный организм прислонился к стене, закрыл глаза и откусил еще кусочек. Вдали зашипела, открываясь входная дверь. В коридоре раздались шаги. Майк открыл глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как выпрямилась Энн. В дверях появилась Джейми. Ее волосы все еще оставались влажными, и на футболке кое-где виднелись мокрые пятна. Футболка была надета шиворот на выворот, по плечам тянулись изнанки швов. Мокрые следы на щеках Джейми Ясно виднелись на влажной после душа кожи. Она держала в охапке нечто, завернутое в полотенце. Это нечто извернулось, но потом угомонилось и замерло у нее на руках. Майк заметил мелькнувшую темную шерсть и толстый коготь. Джейми прошла вперед и положила сверток на стол перед Энн. Та отшатнулась, и Майку пришлось придержать ее, положив руку на плечо, иначе она опрокинулась бы назад. Оно все еще распространяется. — сказала Джейми, отступив на шаг от стола. Сверток шевелился. Майк сложил все детали головоломки, но ему требовалось подтверждение. Нестабильность. Да. Как далеко она зашла? Сверток заскулил и затрясся сам по себе. Стол слегка качнулся. Полотенце сползло, представив на всеобщее обозрение еще немного шерсти. — Чертовски далеко, — объявила Джейми. До трейлеров добралась. А значит, захватила почти весь кампус. Сбоя нет. Он убежал. Его нет, — повторила она, глядя куда угодно, только не на животное на столе. Песик был маленьким. Он весил от силы фунтов 15 с висячими ушами. Он с любопытством посмотрел на Майка Сен, дважды тяфнул на девушку, а потом переключился на кружку с кофе, веляя хвостиком. Майк обошел Энн и присел на корточки, чтобы заглянуть ему в глаза. Песик посмотрел на Майка, потом прижался влажным носом к столу и обнюхал крошки еды на столешнице. — Я одевалась в трейлере, — сказала Джейми, — и сбой был у меня на кровати. А потом я обернулась и... Она манула головой и показала подбородком на пёсика. Майк протянул руку, взял нейлоновый ошейник и покрутил его, добираясь до надписи на жетоне в виде косточки. Он уже знал, что увидит. Джейми обхватила голову руками и прислонилась к стене. «Привет, Трэмп», — пробормотал Майк.